21 мая 2021 года. Глава 44. Опять звонок. Теперь Варвара знала, что делать. Пошла в ванную и засунула затылок под ледяной душ. Стояла так, пока голова не превратилась в кусок льда. Мозги покрылись иньем, а звуки замерзли. Подлый звон сильно путал. Поначалу она приняла его за настоящий. Пошла к двери, открыла и увидела пустую лестничную площадку. Звон стих, будто радовался шутке. Второй раз ему тоже удалось обмануть ее. На третий Варвара поняла, что звенит у нее в мозгах и разносится в уши. Попытки постучать по вискам, выпить чашку чаю и засунуть голову под подушку закончились ничем. Трезвон не прекращался. Коньяка в холодильнике не было, идти за ним Варвара не решилась. Оставался пропрадедовский метод. Старинное средство помогло. Нервирующий звук пропал. А когда явился опять, ему был готов ледяной прием. Отмороженную голову Варвара обернула полотенцем. Она закрыла глаза, стараясь не ворошить прошлое. Хорошо помнила, как взлетел фонтан-карт, Дальше память была в дырках, не лучше старой тряпки. Варвара не была уверена: случилось что-то на самом деле или показалось? Она не помнила, как вышла из театра, куда делся капитан Половец, предлагал он подвести ее до дома или нет, чуть не попала под колеса машины или ничего не было, спас ее Масарский или показалось? Варвара твердо помнила. как открыла дверь, упала на диван, и тут начался трезвон. В одном она не сомневалась. Телефонный разговор с гадалкой был. Во входящих остался неопределившийся номер. Только вызов по нему не проходил. Зато в ушах у нее по-прежнему звенело. Вино разбавили какой-то гадостью, которая сворачивает мозги. Даже крепкий половец еле держался. Так просто и нагло отравить — выставить велком дринк Варвара повторила страшную клятву. «Не пить белого вина никогда. То есть, весь ближайший год». Голова согрелась, уши горели, будто ее поминали недобрым словом. Варвара скинула полотенце и предупредила звон, что пощады не будет. Звон помалкивал. Наверное, обиделся. Она прошла на кухню, не дрогнув, вылила остывший чай и заварила свежей такой крепости, какую одобрил бы опытный зэк. Еще не чефирь, но нечто близкое. Варвара заставила себя проглотить три чашки ядовитой горечи и ощутила внутри пустоту, набитую усталостью. Добралась до дивана, легла и провалилась куда-то, где не было ничего, даже пустоты. Варвара вскочила. Показалось, что опять звонит. Было тихо. Подлый звон помалкивал. На удивление голова стала ясной. За окном рассвело, часы на смартфоне показывали 7 утра. Она поняла, что не заснёт. Встав с дивана, Варвара сняла с полки несколько жанровых фигурок гарднеровского фарфора. Фамильное наследство. Положила на стол чистый лист бумаги, а по краям поставила раскрытые книжки. Получилось подобие сцены с кулисами. Мозги замутили и заморозили. Сейчас они не готовы были показывать театр разума. Фарфоровые фигурки помогут. Пастушку в зеленой тужурке Варвара дала роль гадалки Эстель. Мужичка в красной поддевке назначила играть торчик. Она уложила голову на руки, чтобы видеть сцену, будто из зрительного зала. На сцену вышел пастушок. Дредов у него не было, но это не важно. У другой кулисы встал мужичок. Между ними было расстояние листа. Спектакль начался. Пастушок медленно двинулся к фарфоровому партнеру по сцене. Гадалка Эстель пришла в театр взять платье из Макбета. Почему? Потому что торчик ей доверяла. Почему сама не взяла у тети Нюси? Или времени не было, или... Пастушок замер у нее в руке. Или эта гадалка предложила свои услуги торчек. Ей нужно было забрать платье самой, так сильно нужно, что она рискнула появиться в маскарадном костюме перед тетей Нюсей, которая могла разглядеть за дредами фальшивку. Зачем? Наверное, чтобы одно из платьев появилось на фальшивом спиритическом сеансе, одеть в него свою помощницу или помощника, потом взять оба платья. и приехать на квартиру Торчик. Отсюда вывод. Гадалка была поблизости от номера. Например, ждала в машине. Могла видеть, как Варвара перебегает двор под ливнем и садится в такси. То есть спектакль идет по пьесе, которую она сочинила. Варвара посмотрела на пастушка. Он лукаво улыбался. И гадалка хитрила. Привезла платье Торчик. И осталась. Выходит, со смартфона торчик снимала она. Старалась не показать себя в зеркале и не махнуть перед камерой дредами. И тот, кто изображал Варвару в парике, Варвара поставила на сцену фигурку мальчика с собачкой, тоже не удивился гадалке. И вообще тому, что происходит. Почему? Она подвинула мужичка поближе к двум фарфоровым актёрам. Наверняка Торчик познакомилась с гадалкой не 16 мая, а раньше. Доверяла ей. Настолько, что не заметила того, что разглядела тетя Нюся. Под дредами и маской прячется мужчина. Почему такая доверчивость? Потому что не было никакой доверчивости. Торчик наверняка разоблачила бы мужчину в женском платье. Тут и к гадалке не ходи. Мужичок ожил в пальцах Варвары и покивал пастушку. Торчик знала, что гадалка — это маскарад. А если знала, то... В комнате было пасмурно, как ранним утром. Но сцену залил свет. Как будто включили прожекторы. Варвара увидела, что происходит. Торчик сама попросила кого-то быть гадалкой. Кого-то близкого, на чью помощь могла рассчитывать. Придумала яркий облик и дреды. «Зачем? Чтобы сыграть создание амулета желаний?» И опять все тот же вопрос. «Зачем? Сразить детей в ТикТоке средневековой магией?» Фигурки покрутились на месте и заявили. Они не знают, что играть дальше. Особенно возмущался пастушок. Придумка Торчик не объясняла, зачем гадалка испугала Митю и потом наведалась к Марте. Наверняка не только к ним. Торчик мертва, розыгрыш закончен гадалка не исчезла почему потому что она играет по своим правилам в которых торчок только винтик вот в чем дело торчик хотела использовать гадалку а гадалка использовала ее варвара выдвинула пастушка вперед мужичок с мальчиком остались позади нет все с точностью наоборот торчик не знала кто прячется под дредами Она думала, что это настоящая гадалка. Доверяла ей. Могла повстречать в такой обстановке, когда под дредами, очками и маской трудно угадать мужчину. Особенно, если он умеет менять голос. Голос этот Варвара помнила отчетливо, Манящий и завораживающий. Такой может напустить туман. Где-то она его слышала. Или только кажется. Нет, сейчас нельзя уводить спектакль в сторону. Раз Торчик доверяла гадалке, то должна была делать то, что та скажет. Например, попросить тетю Нюсю выдать платье. Для наглядности Варвара положила мужичка бочком к ногам пастушка. Полная покорность. Ради чего? Ради того, чтобы исполнилось желание Торчик. Что гадалка могла обещать Торчик, а та поверила от всей души? Сделать настоящий амулет желаний? чтобы исполнилось ее желание? Желание наверняка простое. Чего хочет актриса? Ну, конечно, славы. Пусть хоть в ТикТоке. Варвара вдруг заметила мысль, которая недавно от нее сбежала. Торчик не собиралась умирать и не рисковала совсем. Она готовилась к съемке в ролике, как к обычной премьере. Прибрала кухню и надела счастливый медальон. Торчик не испытывала мучения, а играла их, С большой достоверностью. Слезы для актрисы, что водится. Вот почему она не падала со стула. Это был мини-спектакль. Ее бенефис. Мужичок поднялся и встал рядом с пастушком. Что сказал капитан Половец? След от шокера нашли под сердцем, справа. Как раз в области, где находится кардиостимулятор. Вот же она: Торчик была уверена, что ничем не рискует. Шокер, которым ее тыкали в левый бок, был разряжен, разве что щекотал контактами. Наверное, сама проверила отсутствие батареек. Боевой шокер был у другого. Из него и был выпущен убийственный разряд. После того, как съемка закончилась, те, кто был на кухне, сняли ролик на смартфон хозяйки, а потом один из них достал настоящий шокер и убил торчик. Варвара опять положила мужичка на сцену. Теперь окончательно. В том, что спектакль происходил именно так, она не сомневалась. Гадалка обманула торчик, обещала славу и убила актрису. Неважно, сама или руками помощницы. Зачем? Какая для нее выгода? А может, все значительно проще, и спектакль совсем про другое? Смерть торчик выгодна многим. Мукомолов избавился от надоевшей любовницы и теперь ничто не мешает ему жениться на Трофимовой и деньгах ее родителей. Гурымов продал всю свою недвижимость ради какого-то дела, а теперь получит еще квартиру жены. Даже у Козицкого будет то, о чем он мечтал актерский курс в его власти со всеми красивыми мальчиками. Что если гадалка Эстель собирательный образ? Роль не одного мужчины, а нескольких. ведь без Гурымова и секрета кардиостимулятора шокером убить нельзя. Варвара выставила последние три фигурки. Гадалку Эстель мог сыграть кто-то из троих. причем так, что Торчик поверила бы. Например, самое простое. Мукомолов приглашает ее в кабинет. Говорит, что хочет познакомить с уникальной личностью. Сам выходит. Свет выключен, горит одна свеча. Видны дреды, черные очки, маска. Звучит приятный тихий голос. Прячущаяся в темноте гадалка рассказывает Торчик то, чего не может знать никто. Прима поражена, она верит в силу магии. Эстель обещает актрисе славу, если та будет слушаться. Торчик в восторге, она согласна на все. Чем обрекает себя? Спектакль пошел бодрее. Фигурки окружили лежащего мужичка. Еще совсем немного и финал. Варвара посмотрела на сцену и опечалилась: В этой пьесе она была не нужна. Никакого смысла приглашать ее на сеанс, травить и давать возможность спастись. Если только. Варвара поняла, что на сцене не хватает двух персонажей. Фигурок больше не было. Она использовала тюбик помады и пачку бумажных платков. Тюбиком была Марта. Платки могли играть только одного человека. Она поместила их рядом с пастушком. Для чего гадалки понадобились Митя и Марта? Фигурки помалкивали. Ответа Варвара не видела. А он был нужен срочно. Она взяла смартфон и набрала Митю. Номер опять вне зоны доступа. Что для ассистента по актерам большая смелость. Если его благодарит Зайкова, тогда весь мир подождет. Стало гадко. Варвару передернула. Чем и с кем занимается ее бывший, она знать не хотела. А вот подруга... Варвара подумала, что звонить бесполезно. Марта не станет отвечать честно. Придется действовать другими методами. Приведя себя в порядок, Варвара выпила полчашки горечи из заварочного чайника и пошла в прихожую. Звякнул звонок. Что, опять? Раздеваться и лезть под душ — Варвара похлопала по ушам. Вроде тихо. Потом звук повторился. Теперь точно снаружи, а не внутри головы. Она открыла. У порога топтался пан Софий. «Доброе утро», — молвил он печально. Варвара постаралась быть вежливой, насколько могла. «Пан Софий? Что вы тут делаете? Так вы же сказали прийти к вам утром». чтобы в гостиницу. Вот я и вот. Очень стыдно. Из-за заморозков в голове она совершенно забыла, что назначила встречу. Хотя приходить в такую рань — чистая наглость. Может быть, в Волжском городке так принято, но не в Петербурге. В любом случае, заниматься расселением юношей времени нет. Чтобы отрезать себе путь к отступлению — Варвара вышла на площадку и закрыла за собой дверь. Она извинилась и просила юношу найти себе занятие на этот день, а вечером появиться в гостинице у Какушкина моста, где его будет ждать и номер люкс, и завтраки. Трудности пан Софий принял с тихой грустью. Варваре было не до того. Она слишком спешила. Подбегая к метро, она сунула руку в кармашек, чтобы достать мелочь, и наткнулась на что-то твердое. «Постороннее. Мне ее. Варвара остановилась и вынула игральную карту. На одной стороне красовался валет червей. На рубашке была надпись «На вечную память». До настоящей карты картонка не дотягивала. Углы прямые, бумага не атласная. Обычная дешевка из копицентра. Для театральной бутафории карта вполне годилась. Только как она оказалась в ее кармане? Варвара была уверена, что не подбирала ничего. «Или опять провал в памяти?»